В центре Одессы растерянный мужчина, судя по всему, приезжий, обращается к прохожему. «Скажите, пожалуйста, на что мне нужно сесть, чтобы попасть на Дерибасовскую?» «Садитесь на Ж... Вы уже на Дерибасовской!» Писатель Кирилл Ковальджи и его друг шли по Пушкинской улице. Вдруг они заметили на балконе третьего этажа женщину совершенно необъятных габаритов. Она стояла першист перила и со скучающим видом разглядывала прохожих. Приятели отропел, уставились на толстуху. Притом даже слова не сказали. Тем не менее женщина, взглянув на них, сердито крикнула «Сами вы, корова!» Однажды в трамвае кавальжи наблюдал такую сценку. В вагон вошел мужчина с так что купленным оцинкованным ведром. Кондуктор же сказал ему «Платите за место». «Какое же место», место?» — возразил мужчина — Это ведро пустое, но все-таки место, — настаивала кондукторша. — Ага, вы посмотрите, у той дамочки шляпа, как мое ведро. — Так кто ж на голове? — услышав этот довод кондукторши, мужчина немедленно надел ведро себе на голову. Конфинансье Кирилл Бобров вел в Одесской филармонии концерт артистов московской эстрады. Он стоял за кулисами, когда к нему неожиданно подошел пожарный и спросил, — Ты Кирилл? — Да. — Штраф 10 рублей. — За что? Я спрашиваю, ты Кирилл? — Да, ну и что? А здесь кирить нельзя. По скрипту. Кирилл Бобров перешел в мост-концерт из цирка. У него была ужасно плохая память, и он вечно перевирал имена и фамилии выступающих. Если же кто-нибудь из них выражал недовольство, Бобров говорил, какая разница, как я вас объявил. Вас все равно никто не знает, так зачем мне забивать голову ненужными именами и фамилиями? В 1979 году московский театр имени Гоголя приехал в Одессу с премьерой «Де Камерона. Это был первый спектакль с более или менее свободными нравами. Вокруг него в городе возник большой ажиотаж. Здание, в котором проходили гастроли, охранялось конной милицией. Перекупщики запрашивали за билеты бешеные деньги. Как-то в трамвае режиссер Голубовский услышал диалог двух одесситов. Один спросил, ты ходил на Декамерона? Да, ходил, только я совершил большую политическую ошибку. Какую? Я пошел с женой. Другой оригинальный отзыв Голубовский слышал проходимым мимо зрителей, толпившихся возле театра. Темпераментный мужчина рекламировал друзьям спектакль. Вы знаете, как они хорошо играют. У них вся мимика соответствует телодвижениям. Я, правда, был с женой, но сюжет меня увлек. По скрипту. Премьерные спектакли до Камерона прошли на гастроли в Свердловске и Одессе. Теперь надо было показывать и в Москве. На первый спектакль явился чиновник из горкома партии, некто Макеев, И из театра он ушел, даже не прощавшись с главным режиссером. Уже на следующее утро Голубовского вызвали в управление культуры, велели сокращать, резать и так далее. Через некоторое время на коллегии управления его спросили. — Борис Гаврилович, вы сократили спектакль, обрезали? — Я отвечу вам старым анекдотом, — сказал он. — Одна девушка вышла замуж за еврея. После первой брачной ночи она пришла на работу. Подруги сразу окружили ее, нетерпеливо интересуются, что да как. Она говорит, я слышала, что евреи делают обрезание, но не думала, что до такой степени. Вскоре после выхода на экраны кинокомедии «Кавказская пленница» Евгений Мургунов приехал с группой молодых артистов в Одессу. Они давали концерты в городском зеленом театре. В одну из суббот, между дневным и вечерним представлениями, несколько человек пошли в ресторан турист. Оказалось, что там обслуживают только иностранцев. Маргунов спокойно подошел к у женщины и спросил, «Вы не могли бы обслужить меня?» Разумеется, она узнала популярного артиста и улыбнулась, «Конечно, вас я обслужу, но я не один». Таинственно прошептал Евгений Александрович, «Со мной пришла группа американских безработных». Я вам показал на артистов, уныло стоявших у входа в зал. Безработные, к тому же американские, неудобно их обижать. Для гостей были сдвинуты два стола, они сделали заказ и с нетерпением ждали официанта, которого почему-то долго не было.